Глава десятая. — Что, часы понравились? — вешая шапку на крючок, спросил я. Да, — Догадливый, хмыкнул сержант. — А ну, сними-ка, дай-ка посмотреть, пока прапор занят. Я вздохнул так, словно мне докучала приставучая муха. Заглянул сержанту в карие глаза. Тот уже протянул руку, ожидая, когда же в нее попадут мои новые часы. извинять товарищ сержант мне сейчас не до того чтобы часами своими хвастаться видите занят а вот значит как сержант нахмурился не успел даже плаца нашего потоптать как обурел да слушай сержант если думаешь их получить знай не отдам если надумаешь отнять ну что ж попробуй с этими словами я беззаботно пожал плечами Сержант ничего не ответил. Глаза его наполнились гневом. Моя уверенность явно его разозлила. — Ты, друг, наверное, еще не понимаешь, куда попал, и как тут себя вести надо? — злобно прошипел сержант. — Это ты, друг, не понимаешь, к кому лезешь. Не создавай проблем ни себе, ни мне. Не успел медленный мозг сержанта сообразить, что ответишь на такую дерзость, как его окликнул прапор. «Подрих, Гришка, давай, Судака!» Сержант обернулся. Рядом с прапорщиком Умурзаковым стоял модник, переодевшийся в ХБ. Он держал свернутые джинсы, а куртку накинул на плечи. Ждал, когда же займутся его вещами. «Ты чё там трешься? подогнал прапор сержант. «Иди проводи человека к дежурному по складу. Вещи сдать хочет!» Сержант бросил на меня последний злой взгляд и отправился к Умурзакову. Потом повел модника вон из бани. «Любишь ты, Саша, приключения себе находить?» — сказал Дима, надевая на стопу лямку галифе. Не успел приехать, а уже с сержантом поцапался. «Это армия, — пожал я плечами. — Все бывает. И надо быть ко всему готовым». «Сержантик, видать, разозлился», — рассматривая кокарду на шапке, сказал Вася Уткин. «Теперь сто процентов дедов своих позовет с тобой разбираться». «Обязательно позовет», — беззаботно ответил я. «И останешься ты один против, не пойми, скольких стариков», — пробурчал Дима. «Сыкотно как-то получается». «Ничего, разберемся», — бросил я и направился к прапору, который уже выдавал солдатам, кирзачи и прочую необходимую атрибуцию. Дима был прав. «Сержант Бодрых попытается на меня надавить». Только сначала не сильно, так, чутка присануть. Если не выйдет, а у него не выйдет, там уже подмогу позовет. Правда, знал я, что в строгих погранвойсках, да еще, в, считай, в боевой обстановке, деды серьезной драки не допустят. Самим им этого не надо. Значит, будут психологически долбить. Драться полезут, в самом крайнем случае. Но этим уж меня не проймешь. Могли, конечно, схитрить, закусить, подловить. Но тут я тоже калаш четвертый, как бы сами не подловились. Когда подошла моя очередь брать сапоги, прапор спросил размер. — Сорок четвертый, — ответил я. Он торопливо просмотрел несколько пар. — На вот, сунул мне сапоги почему-то сорок пятого. — мой, покачал я головой, — болтаться будет. — Главное, что не натрет, — рассмеялся прапор. — Пару портянок намотаешь на ногу, и будет тебе счастье, если, конечно, добудешь их. — Ну, давай там, отходи. — Следующий кто? — Так не пойдет. Мне мои ноги дороги. Товарищ прапорщик, поищите повнимательнее. — Так, на тебе вот это. Он протянул мне погоны подвордничок и петлицы с топочкой. — Иди давай. Не задерживай очередь. — Очередь задерживайте вы, пожал я плечами. — упертый какой попался, сухо сплюнул прапор. — Ладно, давай сюда, кирзачи. — Я вернул ему обувь, и тот порылся подольше. Осмотрел новые, только что принесенные солдатами сапоги. Там он достал четверку, сунул мне. — Довольный? — Вполне, — улыбнулся я прапорщику и вышел из очереди. Новая пара сапог приятно отвешивала руку своей тяжестью. Кирзачей я всегда уважал. Даже в старости ходил в них по лесам ранней осенью или весной. Удобно, долговечно, дешево, и ноги сухие. Помни своим старым, когда пятка у них пошла гармошкой, я по солдатской памяти вшил под пятку головку от ложки, чтобы не натирали, и снова считай, как новое. Когда учебная застава получила всю полагающуюся бойцам форму одежды, прапор скомандовал строиться, сам сел на лавку, стянул сапог, размотал портянку и снова встал. «Это у меня что?» Показал он портянку, словно белый флаг, а потом добавил, не дожидаясь нашего ответа. «Правильно, это у меня портянка. Ближе подойдите, сейчас буду учить вас, как их на ноге наматывать. Показываю один раз». Он расстелил портянку на полу, наступил у края босой ногой, а потом быстро стал наматывать, описывая процесс вслух. Да только бормотал он так тихо, быстро и неразборчиво, что солдаты принялись растерянно переглядываться. Я с улыбкой хмыкнул. «Вот, готово». Прапор встал, подтянул голенище уже надетого сапога, заправил угол портянки под кирзу. «Все, можно хоть в огонь, хоть в воду. Теперь слушать мою команду, всем привести себя в надлежащий вид, надеть портянки и обувь». Узбек, на удивление чисто и быстро болтавший на русском, проговорил всю свою речь так бегло, что оставил большинство вновь прибывших в недоумении. Впрочем, так же быстро он куда-то убежал, бросив при нас нескольких старослужащих и сержанта. Сержант был незнакомый, Бодрых тоже куда-то делся. Я уселся на лавку, стал наматывать портянку. — Вот зараза! — бурчал Уткин, не зная, с какой стороны взяться за свою. — Как он там показывал? Ни черта я не понял. Дима Ткаченко молчал. Он сделал очень напряженное лицо и даже высунул язык. стараясь изобразить на ноге что-то среднее между некрасивым носком и большим узлом. Амаев и вовсе не решался подступить к портянке. Он пыхтел, задумчиво морщил лоб, долго примерял ногу к куску материи, расстеленному им на полу. Я тем временем уже намотал все как надо, заправил уголок и приготовился надевать сапоги. — Саша, а где ты научился портянки наматывать? — удивился Уткин, глядя, как красиво у меня все получилось. «В ДСААФ на курсы ходил», — Отбрихался я. Вася стал мрачнее тучи. «Лады», — сказал я и размотал ногу. «Как сказал бы прапорщик Умурзаков, показываю один раз». Я стал наматывать портянку заново. За этим внимательно следили и пытались повторить Уткин, Дима Ткаченко и Мамаев. «Ногу на край портянки. Вот так», — бегло объяснял я. «Оборачиваем стопу сверху, уголок суем под большой палец». Смотрите, чтобы складок не было, а то ноги в кровь. Если надо, подтягиваем. Спустя пару мгновений слушатели собралось уже с десяток, и количество их все росло. Теперь портянку под пятку. Подтягиваем и складываем пополам, — сказал я, обматывая голень. В уголок подоткнуть, все. С этими словами я показал им гладко намотанную на ноге портянку. Товарищи мои, кто как с переменным успехом повторили процесс со мной. У кого-то получилось лучше, у кого-то хуже, но все же уже было похоже на правильную намотку. Точно так же я справился и со второй ногой, но уже быстрее. Большинство призывников разошлись попробовать, но нашелся один мурый парень. Это был жилистый призывник с выбритой совершенно под ноль головой. В купе с крупными широко посаженными глазами он немного походил на какого-то инопланетянина. Подошел ко мне он не один, а в компании дружков, коренастого и Большемордова, а еще другого с вытянутым как бы лошадиным лицом и последнего, рослого, с безэмоциональной физиономией. До этого все четверо, вместо того, чтобы обуваться, терли о чем-то с сержантом, стоящим у дверей. — Разверни-ка портянку, — заявил инопланетянин нахальный и присел на корточке рядом. — А то я в первый раз проглядел. Я поднял на взгляд. Я сказал, показываю один раз. Че, тебе жалко, что ли? Скривился инопланетянин. Жалко-то не жалко, да только мне не хотелось персонально объяснять каждому из сорока солдат, как правильно портянки наматывать. А если этим умникам покажу, набегут еще. А я не записывался в портяночные инструктора, пускай сами учатся. Не обращая на него внимания, я натянул кирзачи. «Жалко у пчелки», — стал я, — «а я сказал, показываю один раз». «Невежливо это, брат», — промычал Бугай с безэмоциональным лицом. «Невежливо цепляться, кому не надо», — ответил я Бугаю. «Значит, не покажешь». Инопланетянин тоже встал, вопросительно приподняв на лице едва очерченную бровь. «Я не попугай, чтоб по десять раз одно и то же повторять». Инопланетянин поджал губы и гневно выдохнул носом. «На-на. Вот чапка длинная. Нам с тобой куковать тут четыре месяца». «Вот именно. Нам куковать четыре месяца. Так что думай, кому действуешь на нервы». Инопланетянин зло хмыкнул, бросил своим. «Пойдем, пацаны, у кого-нибудь другого знаем». Все четверо отвалили, бросая на меня недовольные взгляды. — Благими намерениями, как говорится, — вздохнул Димка, притоптывая сапогом, чтобы проверить, как легла портянка. — Не успели приехать, а ты, Саня, уже умудрился поругаться с лейтенантом и добыть себе недоброжелателей. — Я не нянька и не часовой продавец. — Это верно, — хмыкнул Дима. — Застава! Стройся! — скомандовал снова появившийся в раздевалке прапорщик. Комната разорвалась с топотом многочисленных сапог. Кто не успел намотать портянки, сунул ноги как есть. «За мной! Шагом марш!» Он вывел всех нас на улицу. Уже светало над массивной горой, нависшей над поселком Московский, медленно сходило слабое, алое еще солнце. Вокруг стало серым-серо. Тьма ушла, и можно было уже рассмотреть здания штаба, казармы, хозяйственные постройки и плац. высокого бетонного забора, окружавшего отряд, росли ровные тополя, защищавшие от сурового горного ветра. Территория была вылизана начисто. Сразу понятно, что отряда держит личный состав в строгости и дисциплине. Уважаю. Я увидел, как за стеной бани старослужащие рубали наши гражданские вещи топорами. Утилизация проходила весело и с солдатским задором. После этого строя нас повели в казармы. Длинное здание с маленькими многочисленными окнами представляло из себя совершенно типичную казарму с комнатой хранения оружия, ленинской комнатой, бытовкой, коптеркой и так далее. Все те же деревянные красные полы, все тот же дневальный у входа, привычные двухэтажные нары, только потолки тут оказались необычно высокими. Уже потом, через несколько месяцев, я слышал, будто бы когда-то здание это было конюшней, позже перестроенной под казармы. «Слушай мою команду», — начал прапор, когда каждому выделили спальное место в просторной комнате. «До подъема. Всем привести себя в порядок. Нашить погоны, петлицы и подворотнички. Утром проверю лично каждого. Плоская хоть одна ниточка торчать будет, оторву, заставлю переделывать. Всем ясно?» «Так точно», — нестройным хором отозвались бойцы. «Да...» — протянул Уткин, усевшись на табурет рядом с чугунной, цельной литой сапожной лапой. В бытовке было пусто. Новоиспеченная застава худо-бедно, но все же справилась с поставленной прапором задачей. Кто-то обшился быстрее, кто-то медленнее. В конце концов, один только Вася подстал. Все не клеилось у него шитье. Игла непослушно плясала в больших крестьянских пальцах. «Все ты?» — спросил я, осматривая, ровно пришитый на свой китель... Зеленые погоны с желтыми буквами «ПВ». — Да вроде. Глянь. Уткин протянул Никитиль с кривовато подшитым подворотничком. — Плохо, — заключил я. — Тут складка, видишь? Ее быть не должно. Шею натрешь. Распарывай. Уткин грустно вздохнул и принялся отдирать подворотничок. — Третий раз уже. Может, ну его. — Ну или это, или здоровенный чирий на шее. Выбирай. Вася опасливо сузил маленькие глазки. — Ничего научишься, — добавил я. — Саш. — А. — Спасибо, что помочь, согласился. Я ж в жизни в руках не держал. У меня по этому делу была Настенька. — Настенька? — Угу. Настенька. Подруга моя по детдому. Я ее с самого детства обиды не давал. Лицо Васи сделалось мечтательным, глаза заблестели. — Отлюбить не защищал, кто пытался к ней приставать. «Интересно, как она там?» Я улыбнулся. «А где она? Работает или учится сейчас твоя Настенька?» «Как из детдома выпустились. Пошла учиться. Медсестрой будет. Вот, я думаю, может, когда еще увидимся». «Ты не отвлекайся, Вась, подшивай. Времени у нас осталось не так уж много». Уткин вздохнул, выгнулся, хрустнув спиной, потом снова сгорбился, опустив широкие плечи, стал возиться с подворотничком. — Если бы не ты, я бы, наверное, никогда и не понял, как это пришить. На это я ничего не ответил, только украдко улыбнулся. Мне хотелось помочь Ваське. Все же он не струсил, когда мы с дембелями дрались. Кинулся на помощь, без всякого сомнения. Когда бывает такой товарищ, любую войну пережить можно, уж я-то знаю. В следующее мгновение мысль у меня зашла о брате. Интересно, как он там устроился. Нашел ли он себе товарищей, на которых можно положиться? Брат у меня и сам не промах, но один в поле не воин. В результате недолгих раздумий я решил, что устроился он хорошо. Раз уж я нормально чувствовал себя в бригаде, когда проходил срочную в ВДВ, то и он устроится. Внезапно дверь бытовки скрипнула. Внутрь вошел сержант Бодрых в компании двоих старослужащих. Вася напрягся, бросив на них беспокойный взгляд. Я спокойно продолжал проверять, как пришились петлицы. Явились, не запалились и не спится. Видать, бодрых не терпится к своему щегольскому наряду и мои часы добавить. Да и стариков я узнал. Они рубили нашу одежду за баней. — Ну, здорово, салаги! Трудитесь? — вальяжно прошел он вглубь комнаты. — Постигаете, так сказать, тонкости армейского быта? Я не удостоил его ответа, продолжая делать свои дела. Вася только мрачно закряхтел. — Э! «Слышь — Слышь, — кивнул мне бодрых, — я вообще к тебе обращаюсь, боец. М да я прекрасно знал, что если на афганских заставах солдатам было не до дедовщины, в учебке явление такое вполне себе сохранялось. Тут можно было запросто получить по шапке, если дедам что не так. Правда, это меня совершенно не пугало. Еще будучи сам сержантом, гонял я всех этих дедов-умников пачками. Был ярым противником подобного рода неуставных отношений. Вот и сейчас изменять себе не собираюсь. Да и солдаты в большей массе меня в этом поддерживают. Есть тут тонкая грань, на что можно закрыть глаза, а чего допускать никак нельзя. Эту тонкую грань я в свое время прекрасно нащупал. «Да, дедовщина у вас тут цветет и пахнет», — задумчиво сказал я. Старослужащие во главе с сержантом переглянулись. «Какая дедовщина! Ты чё, запах?» — выпятил грудь один из стариков. Я глянул на него холодным взглядом. Старослужащий даже занервничал от такой уверенности в моих глазах. Зрачки его забегали, но больше ничем он свое состояние не выдал. «На заставах вы, я так понял, не служили?» — сказал я. «Трусите или чё?» «Ты чё, запах?» Брыкнулся второй, но бодрых его остановил. «Тихо, тихо, Миха! Нам залеты сейчас не нужны, сам знаешь!» Старослужащий повел плечами, сверля меня злым взглядом. «Слушай, друг, давай по-хорошему, а?» — начал сержант. У тут только запахи, еще даже не духи, поэтому законы солдатского братства нарушать не надо, чревато это!» «Что-то я не помню, где в законах солдатского братства говорится, что можно отжимать у молодых солдат вещи», — ответил я совершенно буднично. «А кто говорит отжимать?» — удивился сержант. «Конечно, отжимать не надо. Мы такого подхода не разделяем и не уважаем». С этими словами он бросил ехидные взгляды на старослужащих. Те принялись ухмыляться. «Ну да», — сдерживая смех, сказал один из стариков, — «не разделяем». «Ну, я ж говорил. подтвердил сержант бодрых короче смотри какой разговор мне тут дослужить осталось каких то полгода через месяц перевожусь на иранскую границу потом пойду на гражданку Надоело мне вся эта армия но ну, на гражданку сам понимаешь бодрых многозначительно помолчал приосанился и выпятил грудь надо уходить красиво чтоб все как надо при полном параде так сказать и «Ну вот скажи, на кой ляд тебе такие часы тут красивые? Ты же их через месяц уговнюкаешь. Ну или вообще сопрут. А может, разобьешь. Разве это дело? А я их сохраню до дембеля. Будут у меня храниться, что называется, в первозданном виде. К парадному кителю ох, как подойдут, когда домой поеду!» Не ответив сержанту, я спокойно встал с табурета, свернул и положил на него китель. «Ну, я ж не отбираю!» торопился продолжить сержант. — Я меняюсь. О — О! Он снял с руки и показал мне обоссаны, все в царапинках, часы с драным ремешком. Стекло циферблата было исцарапано до такой степени, что рассмотреть время на них — та еще задача. — Часы крепкие, полет. Я их еще с сержантской школы ношу. Ну и че, ходят как меленькие, ни разу не подвели. Да и вид хорош. Стекло полирнуть и будут как новые Ну вот полирни. — пожал я плечами. — Да так и езжай на гражданку. — Ты чё, не понял ещё, что такие котлы духу не положены? — крикнул один из старослужащих. Я устало выдохнул. — Тебя как зовут, сержант? — спросил я. Сержант хмыкнул. — Бодрых Григорий Сергеевич. — Будем знакомы. — с явной насмешкой в голосе проговорил он. — Ну вот и скажи, Бодрых Григорий Сергеевич... Почему ты решил на иранскую границу перевестись? Боишься, что пошлют в Афган?»